Глава 9. Роль социальной поддержки. Эмпирические данные о процессах социального влияния. Область исследований, посвященных коммуникации процессам социального влияния, огромна и в плане спектра проводимых исследований, и по количеству накопленных эмпирических данных. Я не ставлю своей целью дать в этой главе полный обзор всех существующих в этой области данных, которые могут получить свое объяснение в рамках теории диссонанса. Очевидно, если мы считаем, что диссонанс является следствием знания о том, что кто-то другой, похожий на нас, придерживается противоположного мнения, тогда в контексте нашей теории может быть рассмотрена большая часть данных по процессам социального влияния начиная с происходящих при непосредственном контакте в малых группах и заканчивая влиянием средств массовой информации. Тот факт, что люди склонны общаться с теми, кто разделяет их взгляды или читать газетные публикации, выражающие позиции, которых они сами придерживаются, может рассматриваться как пример снижения диссонанса и попытки избежать его увеличения но подобные факты не привносят новых убедительных свидетельств в пользу теории диссонанса. Что я попытаюсь сделать в этой главе, так это привести такие данные из области изучения коммуникации и социального влияния, которые не могут быть объяснены иначе, как с помощью теории диссонанса. Данные, представленные далее, условно могут быть разделены на две группы демонстрирующие, что изменение мнения в процессе социальной коммуникации преимущественно носит характер, уменьшающий диссонанс, и данные, показывающие, что наличие диссонанса ведет к запуску или видоизменению процессов общения и социального влияния. Процессы влияния, приводящие к уменьшению диссонанса Давайте начнем со следствий из теории диссонанса, применительных к социальной поддержке. Как мы установили в предыдущей главе, существование диссонанса вызывает к жизни процессы социальной коммуникации, призванные уменьшить диссонанс. Человек будет пытаться найти тех, кто согласен с теми когнитивными элементами, которые ему необходимы, чтобы снизить диссонанс или пытаться убедить других, чтобы они с ними согласились». Подтверждением того, что предпринятые попытки коммуникации увенчались успехом, служит факт изменения мнения и уменьшения диссонанса по прошествии времени. Другими словами, более вероятно, что со временем изменится одно из двух имеющихся у человека мнений, которые находятся в отношениях диссонанса, чем что изменится одно из двух мнений, находящихся в отношении консонанса. Едва ли можно сказать априори, являются ли два мнения диссонантными, при том, что в большинстве случаев это сделать трудно, существуют и ситуации, где это довольно легко осуществимо. Давайте рассмотрим два примера, в которых оказалось возможным сравнить изменение мнений по прошествии некоторого времени у людей, которые придерживались двух диссонантных и двух двухконсонантных мнений. Липсет и коллеги представляют данные опроса 266 человек, проинтервьюированных дважды в августе и октябре в течение президентской избирательной кампании 1940 года. Оба раза респондентов спрашивали, причисляют ли они себя к демократам или республиканцам и проголосуют ли они за или против Уилки, кандидата от республиканской партии. Можно с легкостью предположить, Будут ли два этих суждения диссонантны или консонантны? Если испытуемый республиканец, то вполне очевидно, что голосовать он будет за Уилки, поскольку это согласуется с его убеждениями и наоборот. Но если республиканец голосует против кандидата своей партии, у него, несомненно, возникает диссонанс. Аналогичны голосование за представителя республиканской партии диссонантно убеждением демократа. В соответствии с нашими предположениями, взгляды большинства людей консонантны между собой. Только 59 опрошенных изначально имели диссонантные мнения. Как ожидалось, среди тех, чьи исходные убеждения были консонантны друг с другом, мнения мало изменились. Только около 5% таких людей сменили свою точку зрения относительно своей партийной принадлежности или голосования за или против Уилки за время, прошедшее между двумя интервью. И напротив, многие из людей, первоначально придерживавшихся диссонантных установок, изменили их в течение этого времени. 34% в случае республиканцы против Уилки и 50% в случае «демократы за Уилки». Все люди, менявшие первоначально диссонантные мнения, делали это в направлении снижения диссонанса. 24 человека. Двое из них изменили свою принадлежность к партии, чтобы привести ее в соответствие с выбором кандидата, а другие 22 человека предпочли изменить мнение о кандидате. Неудивительно, что мнение, касающееся своей партийной принадлежности, было более устойчивым к изменению, чем предпочтение кандидата. Другой пример подобной смены мнений можно почерпнуть из исследования, проведенного Блау. Оно зафиксировало изменения во взглядах в ходе двух опросов, проведенных с 944 студентами Корнельского университета весной 1950 и весной 1952 года. Среди прочих результатов Блау получил данные относительно мнений по поводу внешней политики. Его интересовало, рассматривают ли респонденты в качестве более эффективного способа предотвращения войны, использование военной силы или мирное международное сотрудничество. Он также собрал данные об общих политических предпочтениях этих студентов, а именно о том, какую партию они поддерживали в 1948 году – демократов, прогрессистов или республиканцев. Оказалось, что те, кто придерживался либеральных политических взглядов, в основном высказывались в пользу международного сотрудничества как основной линии внешней политики, а ориентация на консервативную идеологию соседствовала с представлениями об использовании военной мощи как средство решения проблем. Таким образом, мнения студентов соответствовали политическим программам 1948 года тех партий, сторонниками которых они являлись. Поэтому из этого можно сделать вывод о наличии консонанса в мнениях большинства студентов. блауд доказал, что изменение мнений, произошедшее спустя два года, было в основном направлено на снижение диссонанса. Цитируем. «Распределение оценок, касающихся внешней политики с 1950 по 1952 год, практически не изменилось». Однако за этим постоянством скрываются взаимно компенсирующие друг друга противоположно направленные изменения. Пятая часть от 944 студентов склонилась к необходимости сотрудничества и примерно столько же, 18%, стали напротив настаивать на использовании силы. Анализ этих изменений демонстрирует стремление к гармонии в системе взглядов. Прогрессивная политическая философия – связано с ориентацией на сотрудничество. Так как использование силы противоречит прогрессивной идеологии, студенты-прогрессисты были вынуждены все больше склоняться к международному сотрудничеству. Среди последователей-прогрессистов, не веривших в 1950 году в мирные инициативы, 47% пришли к идее международного сотрудничества. Среди демократов и республиканцев только 27% и 32% соответственно поменяли свои взгляды в том же направлении. Конец цитаты. Эти данные служат еще одним подтверждением того, что изменение мнения осуществляется в том направлении, которое позволит снизить диссонанс. Результаты Блау свидетельствуют о таком же изменении, пусть и на другом материале. Например, в течение двухлетнего периода консервативно настроенные студенты отошли от мысли, что мировое правительство является эффективным средством предотвращения войны, тогда как либералы сдвинулись в сторону большего принятия мирового правительства. В этом случае изменение взглядов в сторону, снижающую диссонанс, происходили примерно с такой же частотой, хотя в целом по выборке и наблюдался некоторый тренд в сторону от идеи мирового правительства. Однако недостаточно продемонстрировать, что изменения взглядов со временем происходят в направлении, позволяющем уменьшить диссонанс. Важно показать, что получение одобрения со стороны других является одним из основных средств снижения диссонанса. В случае обоих приведенных исследований можно с большой долей вероятности предположить, что между двумя опросами испытуемые обсуждали проблемы друг с другом и другими людьми. Таким образом, можно ожидать, что если кто-то, будучи демократом, все же считает, что Уилки лучше другого кандидата, он будет, пытаясь уменьшить этот диссонанс, убеждать себя, что Уилки не так уж и хорош. Если в это время он встретится с другими людьми, которые скажут ему, что Уилки не тот президент, который нужен стране, он с большой долей вероятности сможет изменить свое мнение об Уилке. Таким образом, можно утверждать, что одним из главных факторов, определяющих, произойдет ли перемена взглядов в направлении снижения диссонанса, является доступность общения с теми, кто способен поддержать новое консонантное убеждение. В исследовании Блау были получены некоторые результаты, подтверждающие этот вывод. Блау сравнивает изменение мнения у тех, кто имел мало социальных контактов, с теми, кто активно общался с людьми. Ясно, что неконтактным студентам труднее было найти единомышленников, а людям с множеством социальных контактов проще, и они должны были чаще менять свою точку зрения в направлении уменьшения диссонанса. Блау действительно обнаружил, что замкнутые и необщительные студенты, не состоящие в студенческих обществах, гораздо реже меняют свои взгляды, чем общительные. Возвращаясь к проблемам предпочтения силового воздействия или мирного урегулирования в международных отношениях, он пишет «Изменение мнения относительно международной политики также показало, что студенты, состоящие в сообществах, легче меняют свои установки» неважно в какую именно сторону, чем независимые студенты. И аналогично применительно к мнениям о мировом правительстве. Примерно треть студентов, которые сообщили о том, что с трудом заводят друзей, поменяли свое мнение в соответствии с трендом против мирового правительства, тогда как среди тех, кто легко сходится с людьми, таких была почти половина, 48%. Однако имеются все основания предположить, что любой сдвиг во мнениях в соответствии с общей тенденцией или вопреки ей связан с включением студентов формальные или неформальные сообщества колледжа. Полученные различия очень малы, но являются систематическими». Таким образом, данные соответствовали теоретическим предсказаниям. Изменения мнений происходили в направлении снижения диссонанса, и те, кто имел больше социальных контактов, меняли свое мнение быстрее и легче. Хотя все данные находятся в соответствии с теоретическими ожиданиями, в стране осталась одна очень важная переменная, влияние которой снижает степень надежности полученных результатов. Речь идет об отсутствии контроля за влияниями, оказанными на тех людей, которые изменили свое мнение. Например, можно дать альтернативное объяснение результатам исследования Липсета. Не исключена вероятность того, что перемена в отношении Уилки, республиканского кандидата, у испытуемых демократов и испытуемых республиканцев, произошла в связи с тем, что республиканцы общались преимущественно с республиканцами, а демократы с демократами. В этом случае сторонники республиканской партии, голосующие против своего кандидата, подвергались влиянию своих более последовательных товарищей. Аналогично демократы, собиравшиеся отдать свои голоса Уилки, могли оказаться под давлением других членов своей партии. Неудивительно, что в подобной ситуации некоторые из них сменили свою точку зрения. Направление непроизвольного влияния, которому подвергались испытуемые, могло быть различным для демократов и республиканцев. Подобное альтернативное объяснение может быть предложено и для результатов исследования БЛАУ, хотя в этом случае оно и менее вероятно. Например, тот факт, что среди членов студенческого братства чаще наблюдалось изменение мнений как в том, так и в другом направлении, чем среди неконтактных студентов, не может быть объяснен разным по содержанию влиянием со стороны знакомых студентов, состоящих в братстве. Здесь уже придется предположить, что студенты, подверженные диссонансу, проявляют избирательность при выборе собеседников для обсуждения политических тем и тех, чьи аргументы они готовы слушать. Исследование Блау таким образом с большей уверенностью можно использовать для подтверждения теории диссонанса Хотя вопрос установления контроля за направлением влияния на тех людей, чье мнение изменилось, остается открытым. В идеале желательно провести сравнение данных по изменению мнения через некоторый промежуток времени у тех, чьи мнения были изначально консонантны, с теми, чьи мнения были изначально диссонантны. При этом обязательным условием должна стать идентичность предпринятых попыток влияния. Только в этом случае полученные данные были бы неопровержимы. К сожалению, при проведении естественных экспериментов, подобных рассмотренным выше, это невозможно. Однако я приведу описание лабораторного эксперимента, поставленного Магвайером и практически удовлетворяющего требуемым условиям. Эксперимент проводился в два этапа с недельным перерывом. В нем приняли участие 92 студента колледжа. На первом этапе испытуемым говорилось, что они участвуют в опросе, призванном выявить взгляды студентов на различные аспекты дальнейшего развития университета. Опросник состоял из списка 24 различных положений относительно университетской жизни, разделенных на восемь наборов. Каждый из них, в свою очередь, представлял собой три факта, связанных по типу силогизма, то есть «две посылки и заключения». Вот пример такой группы положений. Первое. Правительство разрабатывает новую политику в отношении студенчества, принятие которой в интересах всей нации. Второе. Новая политика, принятия которой в интересах всей нации, заключается в предоставлении всем студентам отсрочки от армии до завершения образования. Третье. Правительство примет отсрочку от армии для всех студентов до завершения образования. Из содержания посылок, взятых вне контекста, нельзя было сделать вывод о сути заключения. Четыре заключения в каждом наборе касались неких желательных перспектив, как в приведенном примере, в то время как другие четыре заключения говорят о неприятных последствиях будущих событий. 24 утверждения анкеты были расположены следующим образом. 16 посылок размещалось подряд в произвольном порядке, но так, чтобы две посылки из одного набора не были напечатаны на одной странице и были разделены как минимум тремя посылками из других наборов. За ними в произвольном порядке располагалось восемь заключений. Для испытуемых никаких различий между посылками и выводами не проводилось, для них это были просто 24 утверждения». Вместе с утверждениями участникам выдавалась бумажная шкала, на которой нужно было поставить отметку, обозначающую вероятность обсуждаемого события с их точки зрения. Шкалы представляли собой 5-дюймовые линии с отметками 0, 10, 20 и так далее, 90, 100. Около нулевой отметки было написано «крайне маловероятный исход», а около сотой «крайне вероятный исход». В ходе второго этапа спустя неделю испытуемым было предложено прочесть 4 агитационных сообщения. После этого им еще раз сдавались на оценку 24 описанных выше утверждения. В каждом из агитационных сообщений содержались ответы вымышленного доктора Харальда Уилсона на вопросы, якобы заданные ему во время пресс-конференции, проведенной по случаю его избрания в президенты Национальной ассоциации университетских администраторов, тоже вымышленной организации. Каждый текст состоял из вопроса репортера и ответа доктора Уилсона. В каждом случае вопрос непосредственно касался одной из посылок, относящихся к одному из восьми наборов, и каждый ответ длиной 150-200 слов состоял из аргументов, поддерживающих вероятность наступления обсуждаемого события. Другими словами, в случае успеха убеждающей коммуникации, испытуемые должны были увеличить оценку вероятности события. Всего было заготовлено восемь таких агитационных текстов, по одному для каждого набора положений, хотя каждому испытуемому предъявлялось только по четыре из них. Каждому испытуемому давались тексты по двум посылкам, связанным с заключением о положительных перспективах и о двух посылках, связанных с заключением о нежелательных событиях. Каждый из материалов в общей сложности просмотрела равное число испытуемых. Прежде чем перейти к рассмотрению результатов исследования, позвольте остановиться на том, насколько этот эксперимент удовлетворяет тем требованиям, которые были предварительно сформулированы. Если, например, при оценке трех утверждений каждого набора испытуемый чувствовал, что каждый из посылок высоко вероятно, а вывод, который логически следовал из этих посылок, был маловероятен, мы можем предположить существование когнитивного диссонанса. Отнюдь не имеется в виду, что диссонанс возникает всякий раз, когда вероятность следствия не равна в точности произведению вероятностей двух посылок. Прежде всего, с точки зрения логики, для того же самого следствия, помимо двух оговоренных, могут существовать и другие посылки. Я также не утверждаю, что при оценке вероятностей предложенных событий каждый испытуемый опирается на строгую логику. Что, тем не менее, можно утверждать, так это следующее. Первое. Среди тех людей, которые оценили вероятность заключения выше, чем произведение вероятности двух посылок, будут те, у кого когнитивный диссонанс может быть снижен путем увеличения вероятности одной из посылок. В таком случае, если эти люди поддадутся влиянию убеждающей коммуникации, то это станет для них средством уменьшения диссонанса. Второе. У некоторых из тех людей, для кого заявленная вероятность заключения оказалась меньшей, чем произведение вероятностей двух посылок, Диссонанс можно уменьшить, снизив оценку вероятности одной из посылок. Тогда, если убеждающая коммуникация повлияет на них, диссонанс увеличится. Таким образом, на основе результатов первого опроса можно выделить группы тех, для кого средством уменьшения диссонанса будет изменение мнения в двух противоположных направлениях. Поскольку все агитационные тексты были направлены на увеличение оценки вероятности того события посылки, которому они были посвящены, то они могли помочь снизить диссонанс только части испытуемых. Давайте теперь рассмотрим результаты. Данные приводятся только по тем случаям, когда вероятность вывода изменилась более чем на одно деление шкалы – 0,1. Ясно, что любой диссонанс, наблюдаемый при первом опросе, мог быть уменьшен за счет изменения оценки вероятности как посылок, так и заключения. Так как нам интересны изменения в оценке тех посылок, относительно которых имело место убеждающая коммуникация, ограничим рассмотрение теми случаями, где исключается хотя бы один из двух оставшихся способов снижения диссонанса. Если исключать оба таких способа, то есть анализировать только те случаи, где оценки вероятности и вывода и второй посылки, на которую не была направлена убеждающая коммуникация, остались неизменными, количество оставшихся случаев было бы слишком мало для анализа. Начнем с данных, касающихся тех посылок, относительно которых испытуемому не давалось агитационных текстов. В этих случаях за неделю происходило небольшое изменение оценки в сторону, позволяющее уменьшить диссонанс как для желательных, так и для нежелательных событий. Когда оценка вероятности заключения при первом опросе была слишком высокой, оценка вероятности посылки увеличивалась ко второму опросу на 1,6 и 5,9 соответственно. Когда вероятность заключения первоначально оценивалась как слишком низкая, ко времени второго анкетирования оценка вероятности посылки уменьшалась на 8,1 и 5 целых. Давайте теперь перейдем к рассмотрению посылок, относительно которых использовалась убеждающая коммуникация, аргументирующая за высокую вероятность наступления события. В тех случаях, когда влияние этой коммуникации уменьшало диссонанс, то есть когда исходная оценка вероятности вывода была слишком высокой, и испытуемые восприняли оказанное влияние. Для посылок, связанных с желательными и нежелательными перспективами, средние изменения после чтения ответов были плюс 12,4 и плюс 20, соответственно. Иными словами, убеждающая коммуникация оказывала сильное влияние на испытуемых, если она уменьшала диссонанс. Если же влияние коммуникации увеличивало диссонанс, изменения оценок составили минус пять целых и плюс одно три То есть люди оставались невосприимчивыми к тому же самому тексту, который оказывал столь сильное влияние на других. Текст был эффективным, только если он помогал снизить диссонанс, и неэффективным в другом случае. Таким образом, данные, собранные в условиях тщательного контроля, ясно демонстрируют, что при прочих равных условиях попытка убеждения оказывается эффективной для тех людей, у кого она уменьшает диссонанс. Вместе с данными менее тщательно контролируемых полевых исследований, приводившихся выше, Эти результаты убедительно подтверждают положение теории диссонанса. Диссонанс, порождающий процессы социального влияния. Перейдем к рассмотрению значения диссонанса для процессов общения. До сих пор мы говорили только о результатах этих процессов и о том, что при получении социальной поддержки происходит снижение диссонанса. Существование диссонанса предполагает поиск поддержки и, следовательно, должно влиять на ход процессов общения. Как было показано в предыдущей главе, один из самых очевидных таких эффектов заключается в том, что человек начинает общаться с другими по рассматриваемому вопросу. Точно так же, как существование диссонанса, возникшего вслед за покупкой новой машины, приводит к тому, что человек начинает читать рекламные статьи о купленной им марке автомобиля, диссонанс должен подталкивать его заводить с другими людьми разговоры об автомобилях и своей машине в частности. Владелец автомобиля рассчитывает найти других людей, так же, как и он, считающих, что он купил прекрасную машину, А если ему это не удается, то пытается убедить окружающих в том, что у него прекрасная машина. То есть можно ожидать, что появление диссонанса будет сопровождаться интенсификацией общения, затрагивающего те когнитивные элементы, которые находятся в отношениях диссонанса. Соответственно, уменьшение диссонанса будет сопровождаться уменьшением количества общения на такие темы. Данные, подтверждающие это предположение, крайне скудны. Практически не проводилось исследований, которые бы имели дело с инициацией общения и даже с общим уровнем общительности у людей, которые находятся в условиях, неизбежно или, возможно, вызывающих тот или иной вид диссонанса. Таким образом, данные, которые я приведу в последующем обзоре, носят скорее иллюстративный, чем доказательный характер. Имеющие отношение к нашему вопросу данные можно найти в исследовании Бакстера, который проводил повторные опросы значительного числа людей во время избирательной кампании 1948 года. Наше особое внимание привлекли данные относительно степени активности респондентов в стихийно возникающих дискуссиях по политическим вопросам и вопросам выборов. Первый опрос проводился в июне 1948 года. Кроме степени активности в политических дискуссиях, экспериментаторы выясняли, насколько каждый респондент заинтересован в результатах выборов, а также помогал ли он чем-нибудь своей партии в ходе предвыборной кампании. У тех, кто не делал ничего для своей партии, существует вполне логичная связь между степенью заинтересованности в выборах и активностью их обсуждения. Чем больше интерес, тем больше разговоров. Но среди тех, кто чем-то помогал своей партии, такая связь, которую можно было бы предсказать на основе простого здравого смысла, отсутствует. Частота возникающих дискуссий не зависит от интереса к предстоящим выборам. Этот факт становится понятным, если допустить, что у большинства людей сосуществование низкой заинтересованности в выборах и знания о собственных действиях, направленных на помощь своей партии в предвыборной борьбе, должны вызвать диссонанс. Следует также допустить, что вопреки общей тенденции людей говорить о предстоящем интересующем их событии среди тех, кто испытывает диссонанс, группа мало заинтересованных людей – Существует другая тенденция – обсуждать это событие с целью уменьшить диссонанс. Если другие люди сумеют убедить их в том, что выборы и в самом деле очень важные события, то диссонанс между низким интересом к выборам и деятельной помощью своей партии уменьшится или даже полностью устранится. Если наша интерпретация верна, то мы должны обнаружить в данных следующий факт. Если и в самом деле среди людей с низким интересом к выборам отсутствие связи между степенью заинтересованности и количеством разговоров о политике, при том, что они оказывают активную помощь своей партии, является результатом их попыток снизить диссонанс, то должны быть и свидетельства уменьшения диссонанса. А именно, если людям удается снизить диссонанс, то спустя некоторое время должна измениться и степень их интереса к выборам. Тех, кто помогал и тех, кто не помогал своей партии, доля интересующихся выборами в июне была практически одинаковой – 68-69%. Для тех, кто ничего не делал для своей партии, этот процент остался практически неизменным в течение четырехмесячного периода с июня по октябрь. В то же время во мнениях тех, кто помогал своей партии, произошел ожидаемый сдвиг – К октябрю доля признавших свой интерес к выборам выросла до 88%. Я еще раз хочу подчеркнуть, что несмотря на то, что результаты этого исследования согласуются со следствиями из теории диссонанса о том, что существование диссонанса будет порождать процессы общения между людьми, число опрошенных было столь незначительным и такое количество побочных факторов не контролировалось, что эти результаты никак не могут рассматриваться в качестве однозначного подтверждения теории. Вновь обратимся к исследованию Блау, который обнаружил, что в течение двух лет изменение мнений происходило в основном в сторону увеличения их согласованности или, в терминах нашей теории, в сторону снижения диссонанса. Одной из областей, в которой наблюдались подобные изменения, была область социальных установок по отношению к немцам. В связи с этим блаум приводит данные, касающиеся инициирования процессов социальной коммуникации. В ходе интервью задавался вопрос, «Случается ли вам быть взволнованным событиями общественно-политической жизни так же остро, как и событиями вашей личной жизни?» Логично предположить, что если респондент отвечает «да», То это означает, что эти события волнуют его до такой степени, что он обсуждает их с другими людьми и вступает в споры. Если ответы на этот вопрос действительно отражают, в какой степени человек инициирует политические дискуссии, то теоретические следствия этого факта ясны. Можно предположить, что существование когнитивного диссонанса, связанного с общественными и политическими событиями, ведет к обсуждению этих событий с окружающими. Следовательно, люди, испытывающие подобный диссонанс, чаще будут отвечать на этот вопрос утвердительно. Кроме того, предсказания, которые можно сделать относительно ответа на этот вопрос со временем, также довольно очевидны. Если мнение людей действительно изменяется в сторону уменьшения диссонанса, то у тех людей, мнение которых изменилось ко времени второго опроса, должна проявиться тенденция отвечать «нет» на вопрос об интенсивном обсуждении событий общественно-политической жизни. Те испытуемые, кто не изменил своего мнения в течение двухлетнего периода времени и у кого величина диссонанса осталась прежней, не должны были продемонстрировать изменений в ответе на этот вопрос. Рассмотрим данные Блау в свете этого рассуждения. У тех респондентов, чья точка зрения у немцов изменилась, преимущественно в сторону большего консонанса, также снизилась степень, в которой их будоражили общественно-политические события и в которой они предположительно инициировали политические дискуссии. Только 8% людей в 1950 году, сказавших, что их не будоражат политические события, изменили свой ответ в 1952 году. Среди респондентов, давших в ходе первого опроса положительный ответ, изменили свой ответ на отрицательный 29%. Среди тех же, кто не изменил мнение о немцах, не произошло и изменений в остроте реакции на общественно-политические события. Примерно равное количество людей изменило свои ответы с «да» на «нет» и наоборот. И снова результаты исследования соответствуют предсказаниям теории диссонанса. И снова я вынужден отметить, что для подобной интерпретации данных необходимо сделать множество допущений, что подразумевает возможность иных объяснений полученных результатов. Другие результаты на сей раз, полученные в контролируемых лабораторных условиях, подтверждают результаты БЛАУ, поскольку и в этом случае наблюдалось снижение общительности после перемены мнений людей. Это исследование было проведено Фестингером, Жераром, Химовичем, Келли и рейвином следующим образом. В лаборатории собирались группы семи человек, ранее незнакомых друг с другом. Каждому для прочтения давалось описание случая, представлявшего собой трудовой спор между рабочими и администрацией некоего предприятия. Участникам говорилось, что им предстоит обсудить этот случай между собой». Однако перед этим и сразу же после прочтения каждого участника эксперимента просили записать, как, по его мнению, поведут себя представители профсоюза на последующих переговорах. Оценка поведения давалась по семибальной шкале. От одного не примут никаких компромиссных предложений до семи. Сразу же согласятся на любое компромиссное предложение, чтобы достичь соглашения. Через некоторое время каждому испытуемому выручался фиктивный отчет о том, как распределились мнения в группе. Те испытуемые, которые интересуют нас в свете данного обсуждения, получали листки, которые свидетельствовали, что мнение всех остальных членов группы отличалось от их собственного на 2-3 пункта шкалы. Затем испытуемым предлагалось вновь оценить предполагаемую реакцию профсоюза по семибальной шкале. После того, как были собраны вторые варианты ответов, группа приступила к обсуждению проблемы в письменной форме путем написания записок друг к другу. Имеются данные о том, в какой степени испытуемые были склонны начинать общение с другими участниками. Это отражается в количестве слов, которые они написали в течение первых десяти минут, поскольку за этот период еще не было передано ни одной записки. Следовательно, все записки отражали... Намерение участников начать общение Данные показывают, что и при высокой, и при низкой привлекательности Группы, испытуемые, изменившие свое мнение В меньшей степени стремились начинать общение Нежели те, кто остался при своем мнении Информация, полученная участниками эксперимента Из фиктивного результата опроса Диссонировала с мнением, которого они придерживались Те, кто уменьшил диссонанс путем изменения собственной точки зрения, меньше участвовали в последующей дискуссии. В сплоченной группе, где диссонанс, вызванный разногласиями, должен был быть больше, наблюдалось также и более выраженное стремление к началу общения. Само по себе ни одно из трех приведенных выше исследований нельзя считать свидетельством в пользу следствий из теории диссонанса, касающихся инициации общения. Однако все вместе они, несомненно, подтверждают эти следствия. Существование диссонанса ведет к инициации процессов социальной коммуникации, а за снижением диссонанса следует и уменьшение количества общения. Обратимся теперь к вопросу об избирательности социальной коммуникации, которая обусловлена существованием диссонанса. С кем будет общаться человек в попытке уменьшить диссонанс? Как уже говорилось в предыдущей главе, если присутствует диссонанс между собственным мнением и знанием о том, что другие люди придерживаются других точек зрения по рассматриваемому вопросу, направление коммуникации очевидно. Снижение диссонанса может быть осуществлено путем переубеждения несогласных. Если же кроме этого диссонанса присутствует еще и диссонанс между собственным мнением и другой противоречащей ему информацией, то ситуация гораздо сложнее. Этот диссонанс может быть уменьшен через обсуждение проблемы с единомышленниками. Таким образом, можно теоретически предположить, что при разногласиях в группе, если комплекс когнитивных элементов, включающих мнение, по которому возникло разногласие, в основном консонантен, то разногласия будут вести к общению с теми, кто выражает свое несогласие. Если же уже существует достаточно серьезный диссонанс, то будет наблюдаться тенденция общаться как со сторонниками обсуждаемого мнения, так и с оппонентами. И в последнем случае можно ожидать, что человек чаще будет первым начинать общение с теми, кто разделяет его точку зрения. Бродбек провела эксперимент, призванный проверить это предположение. На первом этапе эксперимент проводился в группах из 12 человек, ранее незнакомых между собой. Испытуемым было сказано, что они принимают участие в большом исследовании, проводимом для Национального совета по проблемам образования взрослых, вымышленной организации. Исследование было направлено, как говорилось участникам эксперимента, на выяснение отношения к некоторым важным проблемам из жизни общества. Испытуемым было предложено высказаться за или против прослушивания телефонных разговоров. Эта тема была выбрана потому, что в ходе предварительного опроса мнения студентов по этому вопросу разделились примерно пополам. Перед общей дискуссией испытуемых также просили зафиксировать свое мнение на листе бумаги и оценить степень уверенности в своей правоте по шестибальной шкале от «Я абсолютно уверен в справедливости высказанного выше мнения» до «Я совершенно не уверен в справедливости высказанного выше мнения». После того, как мнения и оценки были собраны, экспериментатор для того, чтобы стимулировать дискуссию давал участникам исследования прослушать аудиозапись речи вымышленного президента Национального совета по проблемам образования взрослых, касающиеся телефонного прослушивания. В целях контроля побочных переменных были подготовлены два варианта речи, в одном из которых приводились доводы за прослушивание телефонных разговоров, а в другом – против него. В некоторых группах давали прослушать один вариант речи, а в остальных – другой. Для целей нашего исследования совершенно неважно какой из вариантов речи в какой группе был прослушан. Принципиальным является тот факт, что убеждающая коммуникация всякий раз с мнением некоторых испытуемых совпадала, а с мнением других шла в разрез. После прослушивания речи испытуемые снова должны были выразить отношение к прослушиванию телефонных переговоров и оценить степень своей уверенности в ответе. На этом первый этап заканчивался. Прежде чем перейти к описанию второго этапа, который следовал незамедлительно, давайте проанализируем, что происходило на первом этапе. После прослушивания речи в каждой группе появились люди, у кого диссонанс между когнитивными элементами, релевантными их мнению о прослушке телефонных переговоров, уменьшился, если вообще имелся. Это те испытуемые, собственная точка зрения которых совпала с точкой зрения, выраженной в прозвучавшей речи. Назовем их «консонантными испытуемыми». В каждой группе также были люди, для кого диссонанс возник или, если он уже ранее присутствовал, увеличился. Это люди, мнение которых противоречило мнению авторитета. Разумеется, речь не произвела одинакового эффекта на всех, на кого-то она подействовала больше, на кого-то меньше. Если после прослушивания речи произошло сильное снижение оценки уверенности в правильности своего взгляда на обсуждаемую проблему, следовательно, она вызвала значительный диссонанс. Тех испытуемых, чья уверенность в своей правоте снизилась после прослушивания речи, мы назовем «сильно диссонантными». Тех же, чья уверенность в своей правоте не изменилась, назовем слабодиссонантными. Второй этап эксперимента начинался сразу за первым. В нем участвовали уже группы по восемь человек, четверо из которых выступали за прослушку телефонных переговоров, а четверо против. Эти восемь человек отбирались из предыдущих двенадцати следующим образом. Первое. Четверо консонантных испытуемых. Если в первоначальной группе было больше четырех таких испытуемых, выбор осуществлялся случайным образом. В пяти группах оказалось только по три таких консонантных испытуемых, и тогда четвертый выбирался из числа тех, кто поменял свое мнение, услышав подготовленную речь. Разумеется, остальные испытуемые не знали о том, что этот человек исходно придерживался другого мнения. Второе. Четверо диссонантных испытуемых. Включались все сильно диссонантные испытуемые, то есть те, кто уже снизил свой диссонанс. Они дополнялись слабо диссонантными испытуемыми, поскольку в большинстве групп было всего лишь по одному или по двое сильно диссонантных испытуемых. Испытуемых, не участвующих во второй части эксперимента, уводили в другую комнату якобы для проведения отдельного обсуждения. Перед каждым из восьми оставшихся испытуемых был помещен плакат, отражающий его точку зрения. За прослушку телефонов или против прослушки телефонов. Каждый участник эксперимента таким образом мог видеть плакат другого, и было очевидно, что в группе присутствует равное количество людей, защищающих ту и другую точку зрения. Затем экспериментатор попросил написать на листочке имена двух человек, с которыми каждый из участников предпочел бы обсудить эту проблему, если бы было дано задание провести дискуссию в парах. Далее шло общее 12-минутное обсуждение проблемы телефонных прослушек, после которого испытуемых просили еще раз выразить свое мнение по этому вопросу и оценку уверенности в своей правоте еще раз. На этом эксперимент завершался. Результаты эксперимента вполне согласуются с теоретическими ожиданиями. Только 34% консонантных испытуемых продемонстрировали желание поговорить с теми, кто придерживается аналогичной точки зрения. Большинство из них скорее проявило желание обсудить проблему с оппонентами. Среди слабодиссонантных испытуемых количество желающих пообщаться с единомышленниками составило 41%. Для сильно диссонантных испытуемых эта доля составила 56%. Итак, чем больше величина диссонанса, тем сильнее тенденция искать поддержку у единомышленников». На заключительной стадии эксперимента проводилась дискуссия в каждой из групп. Возникает закономерный вопрос. Как изменились после участия в ней мнения тех испытуемых, которые испытывали большой диссонанс после прослушивания речи вымышленного президента Совета? Если в самом деле рассмотренные нами только что данные означают, что эти люди искали поддержки со стороны единомышленников, чтобы снизить диссонанс, созданный речью, Можно ожидать, что в ходе дискуссии они также должны были проявлять избирательность, то есть больше прислушиваться и с большим доверием относиться к словам, подтверждающим собственную точку зрения. Если наше предположение верно, то такое поведение в процессе коммуникации должно обеспечить уменьшение диссонанса и восстановление уверенности в своей правоте. Разумеется, все вышесказанное должно в большей степени выполняться для испытуемых, выразивших желание прислушаться к единомышленникам. Эти предположения подтверждаются полученными данными. Только четверо из пятнадцати сильно диссонантных испытуемых, чья уверенность в своем мнении снизилась после прослушивания речи, продемонстрировали после дискуссии ту же степень уверенности в своей правоте, что и после убеждающей речи. У шести из пятнадцати после обсуждения уверенность в своем мнении возросла до исходного уровня предшествовавшего прослушиванию речи. А оставшиеся пятеро испытуемых из этой категории дали оценку превышающую исходную, то есть после обсуждения они были больше уверены в своей правоте, чем до прослушивания речи. Из 12 участников эксперимента, показавших снижение уверенности после прослушивания речи, но не проявивших желания общаться с единомышленниками, только трое восстановили прежнюю степень уверенности. Девять других после обсуждения либо были уверены в своей правоте не больше, чем после прослушивания речи, либо повысили оценку крайне незначительно. Таким образом, более половины всех в той или иной степени диссонантных испытуемых, продемонстрировали большую уверенность в своей правоте после обсуждения в группе, даже несмотря на то, что мнения в группе разделились поровну. Групповая дискуссия практически аннулировала воздействие речи на этих испытуемых. Интересно отметить, что в ходе эксперимента не было зафиксировано ни одного случая уменьшения уверенности после обсуждения в группе у тех, у кого она понизилась после прослушивания речи. Результаты этого эксперимента позволяют сделать некоторые предположения относительно влияния средств массовой информации на взгляды и установки человека. Прямое воздействие средств массовой информации достаточно редко является настолько сильным, чтобы полностью изменить мнение человека по какому-либо вопросу. Чаще это воздействие вызывает некие сомнения в своей правоте. Принимая во внимание тот факт, что индивид, подвергнувшийся такому воздействию, будет крайне избирателен при обсуждении вызывающего сомнения вопроса, можно сказать, что его точка зрения в целом останется неизменной. Влияние средств массовой коммуникации представляется наиболее успешным в условиях, когда человек по той или иной причине не может осуществить снижение диссонанса. К примеру, воздействие информации на тему, редко становящуюся предметом обсуждения, будет более эффективным. Аналогично, индивид, имеющий очень ограниченное число социальных контактов, будет более подвержен влиянию средств массовой информации.